на бакалейщики. О, у бакалейщиков всего одна или две сот там быть, может, были сняты сакон, но чего, чего только не увидишь, заглянув туда. И мало того, что чашки весов так весело позванивали, ударяясь о прилавок А бечевка так стремительно разматывалась с катушки А жестяные коробки так проворно прыгали с полки на прилавок Словно это были мячики в руках самого опытного жонглера А смешанный аромат кофе и чая так приятно щекотал ноздри А изюм было столько и таких редких сортов А миндаль был так ослепительно бел, а палочки корицы такие прямые, длинненькие. И все остальные пряности так восхитительно пахли, а цукаты так соблазнительно просвечивали сквозь покрывшую их сахарную глазурь, что даже у самых равнодушных покупателей начинало сосать под ложечкой. И мало того, что инжир был так мясист и сочен, а вяленые сливы так стыдливо рдели и улыбались так кисло-сладко из своих пышно разукрашенных коробок. И все, решительно все выглядело так вкусно и так нарядно в своем рождественском уборе. Самое главное заключалось все же в том, что невзирая на страшную спешку и нетерпение, которым все были охвачены, невзирая на то, что покупатели то и дело натыкались друг на друга в дверях и забывали покупки на прилавке, и опроветью бросались за ними обратно, и совершали еще сотню подобных промахов, невзирая на это, все остались в радостного дня находились в самом праздничном, самом отличном расположении духа. А хозяин и приказчики имели такой добродушный, приветливый вид, что блестящие металлические пряжки в форме сердца, которыми были пристегнуты тесемки их передников, можно было принять по ошибке за их собственные сердца, выставленные наружу для всеобщего обозрения. И на радость рождественским галкам, Дабы те могли поклевать их на святках. Но вот, за благо Вестелин на колокольне, Призывая всех добрых людей в храм Божий, И веселая, празднично разодетая толпа Повалила по улицам, И тут же за всех переулков и закоулков Потекло множество народу, Это бедняки несли своих рождественских гусей и уток в пекарни. Вид этих бедных людей, собравшихся попировать, должно быть, очень заинтересовал духа. Его он остановился вместе со скруджем в дверях пекарни и, приподымая крышки с проносимых мимо кастрюль, стал кропить на пищу маслом из своего светильника. И видно, это был совсем необычный светильник» так как стоило кому-нибудь столкнуться в дверях и завязать перебранку, как дух кропил из своего светильника спорщиков, и к ним тотчас возвращалась благодушие. «Стыдно», — говорили они, — «стыдно ссориться в первый день Рождества». И верно, еще бы не стыдно. В положенное время колокольный звон утих, и двери пекарен закрылись, но на тротуарах, Против подвальных окон пекарен появились проталины на снегу, от которых шел такой пар, словно каменные плиты тротуаров тоже варились или парились. И все это приятно свидетельствовало о том, что рождественские обеды уже поставлены в печь. «Чем это ты на них покропил?» — спросил Скруч Духа. «Может, это придает какой-то особенный аромат кушаньям?» «Да, особенный». А ко всякому ли обеду он подойдет? Каждому, который подан на стол от чистого сердца. И особенно к обеду бедняка. Почему к обеду бедняка особенно? Потому что там он нужнее всего. Они по-прежнему невидимые, перенеслись на глухую окраину города. Надо сказать, что дух обладал одним удивительным свойством, на которое Скрудж обратил внимание, когда они еще находились возле пекарни. Невзирая на свой исполинский рост, этот призрак чрезвычайно легко приспосабливался к любому месту и стоял под самой низкой кровлей столь же непринужденно, как если бы это были горделивые своды зала, и нисколько при этом не терял своего неземного величия. И То ли доброму духу доставляло удовольствие проявлять эту свою особенность, то ли он сделал это потому, что был по натуре великодушен и добр и жалел бедняков, но только прямо к жилищу клерка, того самого, что работал у Скруджа в конторе, направился он и повлек Скруджа, крепко уцепившегося за край его мантии. На пороге дома Боба Кретчета дух остановился и с улыбкой окропил его жилище из своего светильника. Подумайте только, жилище Боба, который получал-то всего каких-нибудь 15 бобиков, силить шиллингов в неделю, Боба, который по субботам клал в карман всего-навсего 15 материальных воплощений своего христианского имени, И, тем не менее, святочный дух удостоил своего благословения все его четыре коморки. Тут встала миссис Кретчет, супруга мистера Кретчета в дешевом, дважды перелицованном, но зато щедро отделанном лентами туалете. Всего за 6 пенцев ленты. А вид-то какой вид! И расстелила на столе скатерть, в чем ей оказала помощь Белинда Крэчетт, ее вторая дочка, тоже щедро отделанная лентами. А юный Питер кречет погрузил тем временем вилку в кастрюлю с картофелем. И когда... Концы гигантского воротничка — это личная собственность Боба Кречета перешла по случаю великого праздника во владение его сына, прямого наследника. Когда концы воротничка полезли от резкого движения ему в рот, почувствовал себя таким франтом, что загорелся желанием немедленно щегольнуть своим крахмальным бельем на великосветском гулянии в парке. Тут в комнату с визгом ворвались еще двое кретчетов, младший сын и младшая дочка. И, захлебываясь от восторга, оповестили, что возле пекарни пахнет жареным гусем. И они сразу же по запаху учуяли, что это жарится их гусь. И, зачарованные ослепительным видением гуся, нафаршированного луком и шалфеем, Они принялись плясать вокруг стола, превознося до небес юного Пита Крэчета, который тем временем так усердно раздувал огонь в очаге, что картофелины в лениво булькавшей кастрюле стали вдруг подпрыгивать и стучаться изнутри о крышку, требуя, чтобы их поскорее выпустили на волю и содрали с них шкурку. Куда это запропастился наш бесценный папенька, вопросила миссис Кречет, и ваш братиц малютка Тим. Да и Марти уж полчаса как надо было прийти. В прошлое Рождество она не запаздывала так. Марта здесь, маменька, произнесла молодая девушка, появляясь в дверях. Марта здесь, маменька, закричали младший Кречет и: "Ура! А какой у нас будет гусь, Марта?" «Господь с тобой, душа моя, где же ты нынче запропала?» Сказала миссис Крэчет, и расцеловав дочку в обе щеки, хлопотливо помогла ей освободиться от капора и шали. «Вчера допоздна сидели, маменька. Надо было закончить всю работу», — отвечала девушка. «А сегодня все утро прибиралась». «Ладно, слава богу, что пришла наконец», — сказала миссис Крэчет. «Садись поближе к огню, душенька моя, обогрейся». «Нет, нет!» «Папенька идет!» — запищали младшие кречеты, которые мудрялись поспевать решительно всюду. «Спрячься, Марта, спрячься!» Марта, разумеется, спряталась. А в дверях появился сам отец семейства, щуплый человечек в поношенном костюме, подштопанном и вычищенном сообразно случаю, в теплом шарфе, свисавшем спереди фунта натри, не считая бахромы, и с малюткой Тимом на плече. Бедняжка Тим держал в руках маленький костыль, а ноги у него были в металлических шинах. «А где же наша Марта?» — вскричал Боб Кречет, озираясь по сторонам. «Она не придет», — объявила миссис Кречет. «Не придет?» — повторил Боб Кречет упавшим голосом. «А он там чался из церкви, как кровный скакун с малюткой Тимом в седле и пришел домой галопом. Не придет к нам на первый день Рождества?» Конечно, это была только шутка. И огорченный вид отца так и растрогал Марту, что она, не выдержав характера, выскочила из-за двери кладовой и бросилась отцу на шею. А младшие кретчеты завладели малюткой Тимом и потащили его на кухню послушать, как бурлит вода в котле, в котором варится завернутый в салфетку пудинг. «А как вел себя наш малютка Тим?» Осведомилась миссис Кретчет, вдоволь посмеявшись над доверчивостью мужа, в то время как тот радостно расцеловался с дочкой. «Это не ребенок, а чистое золото», — отвечал Боб. «Чистое золото! Он, понимаешь ли, так часто остается один, и все сидит себе и раздумывает, и до того иной раз додумается. Просто диву даешься. Возвращаемся мы с ним домой, а он вдруг и говорит мне... «Хорошо, дескать, что его видели в церкви, ведь он калека, и верно людям приятно, глядя на него, вспомнить в первый день Рождества, кто заставил хромых ходить и слепых сделал зрячими. Голос Боба дрогнул, когда он заговорил о своем маленьком сыночке, а когда он прибавил, что Тим день ото дня становится все крепче и здоровее, голос у задрожал еще сильнее». «Боб не успел больше ничего сказать!» Раздался стук маленького проворного костыля, и малютка Тим в сопровождении братца и сестрицы возвратился к своей скамеечке у огня.